Глава восьмая Госпожа Дёбразен Несмотря на сюркот из горностая, который облегал ее плечи и бедра, платье серебристо-голубой парчи, накидку, подбитую тем же мехом и наброшенную на плечи, Катрин чувствовала, что продрогла до костей. Катрин сжал и рот, чтобы зубы не выбивали дробь. В маленькой римской церкви замка Бразена декабрьский холод нещадно пробирал присутствующих, хотя под ноги им бросили ковры и дорожки из бархата. Священник в блестящей рясе, стоя у алтаря, имел закоченевший вид, а его молодые помощники тайком вытирали носы рукавами одежды. Свадебная церемония не затянулась, как во сне Катрин слышала свое «да» в ответ на вопрос священника. Ее голос был похож на выдох, и старик должен был наклониться к ней, чтобы уловить ответ. Горен ответил ровным, ничего не выражавшим голосом. Время от времени взгляд девушки скользил по ее мужу. Сильный зимний холод на него также мало действовал, как, похоже, и брачная церемония. Он стоял рядом с ней, скрестив руки на груди, устремив свой единственный глаз на алтарь с этим удивительным выражением вызова, который так поразил девушку во время их первой встречи в Нотр-Дам. Его платье из черного велюра, отделанное соболем, не казалось более теплым, чем он носил обычно, на нем не было накидки, никаких украшений, за исключением золотого леопарда с бриллиантовой слезой в лапах на его берете. Когда он снял перчатки, чтобы взять холодную руку Катрин, она удивилась тому, что его рука была очень теплая, и все же Горен имел вид статуи, что подчеркивалось самой обстановкой церкви. Когда Катрин поднялась после колена преклонения, она почувствовала, как накидка соскользнула с нее и попыталась ее попридержать, но две быстрых и сильных руки вернули накидку на озябшие плечи. Повернувшись, она улыбкой поблагодарила от деду дюшандивер. Де дочь шандиверов вот уже несколько месяцев как вернулась домой. И в ее лице Катрин нашла приятельницу. Тремя месяцами раньше, 21 октября, несчастный король Карл VI угас на руках у молодой любовницы в полном одиночестве и тишине дворца Сен-Поль. Оставшись одна и превратившись в мишень для издевательств со стороны злобной, тучной и оттого почти неподвижной изобо, маленькая королева вернулась в родную Бургундию. Внезапно возникшая дружба сблизила нежную молодую женщину, бывшего ангела-хранителя безумного короля, и молодое создание, обитавшее в доме ее родителей. Для адеты не было секретом, зачем Гарен женится на Катрин. Она знала, какую цель преследует Филипп, желая превратить молодую мещанку в знатную даму, и сочувствовала своей подружке. Потому что, если она сама познала страх быть переданной незнакомому человеку, то, по крайней мере, небо смилостивилось над ней, подарив любовь к нему несмотря на его безумство и вопреки тому, что эту любовь давала ей. Но сможет ли Катрин полюбить гордого и чувственного Филиппа, который не отступает ни перед чем ради удовлетворения своих желаний? Адетта, умудренная в свои тридцать три года, в этом сильно сомневалась. Месса заканчивалась. И Горен предложил жене руку с плотно сжатым кулаком, о которой она опиралась ладонью. Старые дубовые двери со скрипом распахнулись. Перед ними предстал заснеженный сельский пейзаж. Порыв ветра наклонил пламя огромных желтых восковых свечей у алтаря, заставив поежиться немногочисленных свидетелей этой безрадостной церемонии. Небольшая группа окоченевших крестьян с посиневшими носами и красными руками, жавшихся друг к другу, чтобы сохранить тепло, дожидалась у ворот, и при их появлении начала кричать с Новым Годом не очень стройными голосами. Всем хотелось поскорее разойтись по домам. Свободной рукой Гарен взял пригоршню золотых монет в своем кошельке и бросил веером в снег. Крестьяне взревели и бросились за монетами, отталкивая друг друга. Все это было каким-то нереальным и зловещим. Вспоминая веселые свадьбы у приятелей Матьё, на которых она частенько присутствовала, или у крестьян из Коте, Катрин сказала себе, что она никогда не видела такой мрачной свадьбы. Грусть от этого унылого бракосчитания разлилась до серых туч, опустивших к земле свои холодные снежные шлейфы, в которых с криком летали вороны. Мороз обжигал лицо, сбивал дыхание, и Катрин, закусив губу, с трудом сдерживала слезы. Без доброй Марии Шандилер и без горячей любви Адетты она была бы такой одинокой в этот особо важный в жизни каждой женщины день ни Жакета, ни Луаза, ни бравый дядюшка Матьё не удостоились чести быть приглашенными сеньором Доброзеном, вопреки просьбам Катрин. «Это невозможно», — только и сказал он. «Его Величество будет возражать, даже если сам не будет присутствовать. Вы должны постараться забыть, кто вы такая. И не рассчитывайте». — возразила Катрин, краснея от гнева, — я никогда не соглашусь забыть мать, сестру, дядю и никого из тех, кто мне дорог, и хочу вас сразу же предупредить. Если вы откажете мне в радости видеть их в доме, который, как говорят, станет моим, никакая человеческая сила, даже вы, не помешают мне ходить к ним. Горен пожал плечами с уставшим видом. — Делайте, как хотите, только незаметно. — На этот раз она ничего не ответила, но будущие супруги в течение восьми дней не обменялись ни одним словом. Катрин дулась, но это нисколько не трогала Гарена, который и не подумал прекратить ссору. Отсутствие матери и дяди было не менее тяжелым для новобрачной. Взамен она не проявила никакого внимания к присутствию посланцев герцога Филиппа, задержавшегося во Фландрии элегантного и беспечного юго де лан друга Филиппа, нахальные взгляды которого приводили в раздражение Катрин, и молодого хмурого Николя Рулена, недавно назначенного канцлером Бургундии. По всей видимости, оба отбывали здесь повинность, хотя новый канцлер приходился самым близким другом Гарену, но Катрин знала, что он абсолютно не одобрял этот брак. В главном зале замка дюжину приглашенных ожидал праздничный стол. Зал, увешанный коврами из зараса для защиты от северного ветра, был не очень большим, как и сам замок, скорее похожий на поместный дом, центральная часть которого загромождалась большой башней и башенками, но стол покрытой скатертью из дамасского шелка и придвинутый к пылающему камину, был изысканно уставлен приборами из позолоченного серебра, потому что ни за что на свете. Даже для этой скромной свадьбы серебряных дел мастер не хотел поступиться репутацией богатого и гостеприимного хозяина. Войдя в зал, Катрин направилась прямо к камину и протянула к пляшущим языкам пламени свои застывшие руки. Сара, назначенная главной горничной, сняла с нее накидку. Катрин с удовольствием отдала бы ей свой высокий, серебристый головной убор, украшенный крестом с сапфирами и увешанный неимоверным количеством пышных кружев. Головная боль сжимала ей виски. Она чувствовала, что продрогла до костей и старалась не смотреть на своего супруга. Интерес, проявленный к ней в тот вечер перед покушением, пропал после ее визита на следующий день. С тех пор девушка почти не видела его, поскольку гарен сопровождал герцога в различных поездках, в частности в Париж, где Филипп находился в день неожиданной смерти короля Англии Генриха V. Победитель в битве при Азенкуре. Умер в Винсенне от болезни святого Фиакра, оставив трехмесячного сына, которого ему принесла Екатерина Французская. Но осторожный Филипп Бургундский отказался от регенства и, не дождавшись похорон победителя, уехал во Фландрию и оставался там даже после сообщения о смерти Карла VI, чтобы не потеряться в тени герцога Детфордского ставшего регентом королевства. Горен Дё Бразен остался с Филиппом, но каждую неделю от него приезжал гонец, привозивший невесте подарки от его имени, драгоценные украшения, произведения искусства, книжки с расписанием мес в роскошных переплетах, выполненных Жакемаром Дё Эзденом и даже пару борзых охотничьих собак. Однако с подарками не поступало ни одного письма. Напротив, Мария и регулярно получала инструкции по вопросам приготовления к брак-считанию и светским обычаям, которые нужно привить невесте. Гаран вернулся за восемь дней до венчания, как раз вовремя, чтобы успеть отказать просьбе Катри на присутствии родных. Свадебное пиршество было грустным, Несмотря на оживление, которое пытался внести Юго-де-Лануа. Катрин, сидя рядом с Гареном, едва притрагивалась к блюдам, съев только несколько кусочков замечательной щуки, выловленной в соне и приготовленной с травами и черносливом. Еда не лезла ей в горло, и за всю трапезу она едва произнесла пару слов. Гарен оставил ее без внимания. Он не занимался, впрочем, и другими дамами, которые беседовали сами с собой. Он говорил о политике с Николаро Леном, возбужденным предстоящей миссией в бург ан где представители Бургундии и Карла VII попытаются прийти к соглашению в присутствии герцога Савойского, искренне желающего мира. По мере того, как шло время, Катрин чувствовала, что ей не по себе. И когда слуги принесли варенье, нугу, засахаренные фрукты, составлявшие десерт, она ощущала такое напряжение, что вынуждена была спрятать под скатерть свои трясущиеся руки. Вскоре все встали, и дамы отвели ее в комнату для новобрачных, где ее оставят одну с этим человеком, теперь имеющим все права на нее. При одной мысли о близости с ним... По коже у нее бежали мурашки. С полным отчаянием, изо всех своих сил, она старалась прогнать от себя воспоминания о встрече на постоялом дворе во Фландрии. Забыть черты лица, голос, тепло повелительных уст. Ее сердце останавливалось, когда она вспоминала Арно и их очень короткую любовную встречу. Все, что может быть, произойдет сегодня вечером, движение и жесты Горена, слова, которые он скажет, будет смехотворной пародией на незабываемые минуты в жизни каждого человека. Катрин прекрасно знала, что она была так близко от настоящей любви, той, которую создал Бог, и отдавала себе в этом полный отчет. Теперь перед ней, подыгрывая на арфе, И, сопровождаемые красивыми движениями десяти танцовщиц, пел Менестрель «Моя любовь, моя краса, моя богиня, я далеко от вас и утешаюсь тем, что образ вызываю дорогой, в том счастье нахожу и радость». Меланхолические слова песни вызвали слезы у новобрачной. Слова так точно отвечали мыслям, печалившим ее сердце. Казалось, что Менестрель пела ее печаль ее голосом. Она смотрела на молодого человека сквозь туман в глазах, видела, как он молод, строен, белокур, с неуклюжими коленками, детским лицом. Но громовой голос юго де разбил все очарование и вызвал в ней протест. — Что за мрачная песня для свадебного вечера? — воскликнул он. — Боже, милостивый друг, нет ли у тебя чего-нибудь поживее, чтобы повеселить наших новобрачных? — Песня красивая, — вмешался Горан. Я ее не знал. — Откуда ты принес ее? Молодой певец покраснел, как девушка, встал покорно на колени, снял зеленую шляпу с перышком цапли от моего друга Мессир, а песня пришла из-за моря. Английская песня? Не думаю, — презрительно сказал Горен. Эти люди воспевают только пиво и драки. сир песня действительно пришла из Лондона, но это французская песня. В английской тюрьме, монсеньор, Карл Орлеанский сочиняет баллады и песни, чтобы разогнать свою тоску в тяжелые часы. Это проникло сквозь стены тюрьмы, и мне повезло ее услышать. Он хотел продолжить, когда юго де Лануа, выхватив свой кинжал, вскочил на стол и затем прыгнул на несчастного певца. — Кто смеливается на земле бургиньонов произносить имя Орлян? Проклятый вор! Тебе это дорого обойдется! Рассверепевший от злости приятель Филиппа Доброго хотел нанести удар — когда Катрин, не сдерживаясь, более встала. — Утихомирьтесь, сир, рыцарь! Вы здесь у меня на свадьбе? Я запрещаю вам проливать неинную кровь. Песню оценивают по ее красоте, а не по происхождению. Голос, вибрирующий от гнева, прозвучал, как боевой рожок. Наступила тишина. Удивленный югодио Олануа упустил руку. Глаза всех присутствующих обратились к молодой женщине. Она стояла, оперевшись на стол кончиками пальцев, прямая, с гордо поднятым подбородком, полыхающая от ярости, но с таким достойным видом, что никто и не подумал удивиться. Никогда еще красота Катрин не была такой яркой, как в эту минуту. Она предстала перед присутствующими мужчинами, как ослепительная звезда. То, что эта девушка пришла из лавки торговца, — это факт. Но величием своей фигуры и лица она выглядела королевой, и это было всем ясно. Сверкая бешеными светло-голубыми глазами, Юго де Лануа медленно убрал кинжал в ножны, Отпустил меня с и вернулся за стол. Он улыбнулся и поклонился. Простите меня, милейшая дама, что в вашем присутствии я позволил гневу овладеть собой. Я умоляю помиловать меня и улыбнуться. Все взгляды, прикованные к ней, были уверены в ее незамедлительном ответе. Смущенная, она улыбнулась молодому человеку и повернулась к мужу. «Это вам, мой господин, следует принять извинения. Простите меня за то, что я подняла голос вместо вас, но будьте уверены». Горен встал, взял ее за руку, чтобы покончить с извинениями и помочь ей. «Как вы справедливо сказали, вы здесь у себя, вы моя жена». «Я рад, что вы действовали сообразно своему положению, будучи уверены, что наши друзья нас поддерживают. Позволим себе с их разрешения удалиться». Кровь, подступившая к лицу Катрин, вдруг откатилась. Ее рука подрагивала в руке гарена. «Неужели пришел тот момент, которого она так страшилась?» Непроницаемое лицо супруга не вызывало у нее любовных чувств, а он, однако, вел ее в спальню. Гости образовали кортеж и шли за ними, в том числе и музыканты, во главе с флейтистом и виолонистом. Музыкант, играющий на виоле, старинном смычковом инструменте. Растерянная Катрин искала взглядом одетту, которая следовала за ней, ведомая Юго де Лануа. Она искала поддержки и сочувствия у своей закадычной приятельницы. Сегодня утром Адетта, помогая ей одеваться, сказала, «Эта проблема не тела, а души. Момент первой супружеской близости мучителен почти для всех женщин и даже при взаимном любовном стремлении. Если в этот момент любовь отсутствует, Она приходит потом. Катрин повернулась к служанке, чтобы взять гребень. Дружба, связывающая ее с одеттой, пока не была достаточно тесной. Катрин до конца не раскрыла ей свою душу и не сообщила тайну ее любви к орно демон Возможно, это было глупо. Но ей казалось, что, открыв эту тайну, она отдалит от себя образ молодого человека, разрушит очарование чувств, возникших между молодыми душами. Я далеко от вас и утешаюсь тем, что образ вызываю, дорогой. Слова, грустные песни всплыли в зеркале верной памяти перед этой дверью, которая скоро отворится, а потом закроется. Она Сжала веки, чтобы задержать навернувшиеся слезы. Она была одна в супружеской комнате. Одетта ушла последней, оставив Катрин ждать прихода супруга. Последний дружеский поцелуй, последняя ободряющая улыбка, прикрывшая дверь. И молодая женщина исчезла. Катрин знала, что Адетта уезжает сразу же в свой замок Сен-Жан-Диолонь, где ее ждет дочка. Несмотря на холод и снег, мало кто из приглашенных остался в замке. Все предпочитали вернуться домой. Остались только пожилые Гийом и мари ди дивер их присутствие немного утешало новобрачную. Напротив, Катрин нисколько не жалела, что уехали Ланнуа и Ролен.